Очень скоро она и вовсе перестала понимать, что такое теперь зарабатывать деньги. Выйдя на пенсию, она иногда встречала прежних знакомых, которых раньше все считали хваткими, умеющими устраиваться в жизни. Сейчас это были суетливые мужики в задастых китайских пуховиках и дамы с умоляющими глазами в полысевшем каракуле и в остатках советских металлоемких украшений все еще сверкавших грубыми ромбами алых и васильково-синих каменьев. Если уж эти деловые люди не сумели приноровиться к новой товарно-денежной действительности, имевшей обмен веществ будто у землеройки и словно все время поглощавшей что-то больше собственного веса. То, что говорить о Нине Александровне, всегда стеснявшейся понимать, как на самом деле устроена жизнь. В сущности, она могла рассчитывать только на других, взамен соглашаясь сделать такую работу, которая изо дня в день остается одинаковой. Задержись она на службе, за которую продолжали цепляться сильно уже пересидевшие пенсионеры, по целым дням крутившие ручки вяло жующих карандашных точилок, ей бы ни за что не выдержать резкой смены — остервенелого начальства, грызни за редкие проплаченные заказы, какой-то тихой, картежной интриги с акциями конторы, благодаря которой бывший директор, уволенный за сдачу помещений под склады химикатов, вдруг вернулся владельцем всех шести притихших этажей. Так получилось, что Нина Александровна ушла совершенно вовремя, и теперь могла заниматься Алексеем Афанасьевичем, не выпрашивая у начальства двадцатиминутной прибавки к обеденному перерыву. Она повторяла себе, что не одиноко, и что теперь нужнее в семье. Однако взять Сережа, который должен был, по идее, стать главою и кормильцем скромного семейства, не мог найти применение двум своим незаконченным высшим образованием и через двое суток на третье сестра автостоянку, откуда всегда приносил с собой свежий, не сильнее обычного парфюма, запах алкоголя. Этот 33-летний, среднего роста, гладко выбритый, уже практически лысый мужчина внешне напоминал какой-то научно-популярный пример человека вообще. На извительные реплики жены, отпускаемые всякий раз, когда муж неосторожно брался небольшими изящными руками за домашнюю работу, Сережа отвечал безмятежной улыбкой того обезболенного оттенка, какой бывает у манекенщиков анатомических атласов, демонстрирующих на себе багровую, лакаоновыми змеями сплетенную мускулатуру. В свои свободные сутки Сережа предпочитал куда-то тихо исчезать и, бывало, являлся под утро осторожно ковырял ключами в раз замках, зажигал в прихожей воровской из-за угла, пробивавшийся в комнаты свет и изредка оставлял на подзеркальнике немного денег неизвестного происхождения, который Марина, перед тем, как идти на работу, брезгливо собирал в себе в кошелек. Несколько лет назад Сережа пробовал промышлять, нанизывая на кожаные шнурки деревянные талисманы напоминавшие червивые грибы, избывая их в жидколиственном сквере перед городской картинной галереей,